В течение 40 лет этот человек заставлял трепетать всю степь кипчак Маверонахар, Ирак, Иран. Сколько горе принес он земле, которая вспоила и скормила его. И вдруг его не стало. Ни золотой трон, ни слава, ни богатство не смогли хотя бы на один день продлить его жизнь. Даже волшебный напиток, изготовленный в сопровождении тайных заклинаний и шипов пустырной травы Эбеле, не спас его от смерти. Хан Абулхаир усоп в безжизненной пустыне на полпути между Чайхуном и Сайхуном. Военачальники его, Бахтияр Богатур и Карачин Богатур, чтобы тело хана не дало запаха в такую жару, положили его в огромный продолговатый деревянный чан дополнены мёдом и повезли в Созаке, заняты сейчас казахами. Перед смертью отступает всё — вражда, зависть и прочей страсти брендового мира. В мраморном саркофаге со всеми почестями похоронили хана Абу-Хаира у стен Созаке. «Умер, мамай, и пробало твоё былое величие», как говорится в народе. Джанибек лежал в своей юрте близкий к цели, заключавшийся в возвращении городского пояса своему ханству. И думал, что все в мире приходящее, победы и поражения подобны золотым перстням власти славы. При жизни мы носим эти перстни, стараясь удивить и затмить окружающих. Но кто после смерти отца или деда хранит эти перстни? Разве что они действительно были... отлиты из чистого золота и украшены редким камнем. Только тогда они не идут на переплавку. Слава человека во всем подобна такому перстню. Потомки будут ценить его лишь в том случае, если она способна служить их интересам. Многие ли помнят, где похоронен Урусхан, основатель государства? С чего же начинается народ, как не несумение разбираться в своем прошлом и уважать его? Но зачем думать о будущем, о памяти, которую оставишь ты в веках? Нужно делать свое дело. И если оно действительно имеет смысл, то не грозит ему забвение. Он, Джанибек, ставит юрту казахского ханства на пепелище, оставшемся после предка его Урусхана. А дело потомков – одобрить или предать забвению его деяния. одно он твердо знает – что никогда не пройдет путь абул и не отвернется от скормившей его степи. Придя к такому выводу, ханджанибек встал и вышел из юрты. Жизнь шла своим чередом, и нужно было продолжать свое дело. Пришел ответ от хакима саурада Победи, и тогда говори со мной так, — писал горделивый хаким, и Джанибек дал знак к выступлению. Огромное войско, расположившееся по правому берегу Сейхундарьи, вновь разделилось на отряды. В течение двух недель приходили ответы из разных городов, и каждый раз выступал отряд к тому городу, который не пожелал подчиниться Белой Орде. По всему было видно, что беки и Хакима решили поторговаться и подороже продать себя. В это время... Древний степной вестник Узун-Клак разнес по всему свету сообщение, что вместо Абулхаира на престол Синей Орды садится его сын, Шах Хайдар. Разумеется, Шах Хайдар не распустит немедленно сто тысячное войско, собранное Абулхаиром, размышлял Джанибек. Но долго ли будет ханствовать он? Сейчас, очевидно, он больше должен думать об укреплении своей позиции с помощью войска, чем обучение. о серьезной войне, так что вряд ли станет продолжать он поход на Магалистан. А вот чтобы завоевать авторитет, он вполне может повернуть в сторону степей кипчак тем более что и повод достаточно основательный. Что не говори а о потере городов северного Туркестана – плохое начало для шах хайдар Что же делать, если регулярное войско, созданное и выпистыванное Булхаиром, всей своей мощью обрушится только на нас. Нет, не выдержит простое ополчение такого удара при всем его героизме и самоотверженности. На мощного быка похоже войско Шах кайдара А с одним большим быком легче всего справляются оводы. С разных сторон налетают и шалят они его до тех пор, пока не выдержав этого, бык не задирает хвост и не бежит, куда глаза глядят. так и придется воевать с Шаххайдаром. Всех батыров Средней Азии, недовольных Абулхаиром и после смерти его поднявших голову, следует объединить против его сына. Десятки, а то есть сотни летучих отрядов, нужно создать, чтобы день и ночь не давали они покоя войску лошкаров. Что-что, а устраивать засады и неожиданно нападать на регулярное войско батыры умеют. Пока оно дойдет к нам, терзаемое со всех сторон, Пыл его поутихнет, а мы тем временем подготовимся как следует к его приходу. Придя к такому заключению, хан Джанибек разослал множество писем с предложением объединиться против ненавидимой всеми Аблухаировой Орды. В первую очередь такие письма были направлены старым мастерам набегов и разбоя. С разных сторон принялись они окружать застрявшие в пути войско Шах-Кайдара. мест с тем и в северный Туркестан все стекались отряды недовольных беков и миров султанов. Они лишь номинально признавали над собой главенство хана Джанибека. Но уже и то было хорошо, что эти удельные властители откликнулись на его призыв. Вскоре войско Джанибека превзошло по численности армию Шах-Хайдара, но слишком уж разношерстным было оно. Трудно предугадать заранее, Как поведет оно себя в бою? В полной мере приходилось рассчитывать только на приведенных из степи казахских батыров и джигидов. Наступили осенние холода, а настоящей войны все еще не было. Лучшие отряды хана Джанибека много раз беспокоили войско Шах-Хайдара, пришедшее к Сейхундарье. Но до большого сражения дело не доходило. Закованные в железо лашкары отбивали нападения степняков и вольных джигитов. Сами делали вылазки в Северный Туркестан. Но это и раньше было обычным явлением. Во время таких вылазок отдельные батыры с той и другой стороны проявили свое умение и отвагу. Особенно старался Карачин-Багатур, имевший зуб против казахских батыров со времени своего позорного пленения султаном Мурундоком. Он настойчиво искал его во время схваток и всегда имел наготове аркан. Однако джигиты не подпускали его к своему султану. Несколько раз сельджукские лошкары Карачин-Багатура атаковали самого хана Джанибека, но у того была уже личная охрана из 200 самых отважных батыров и джигитов, которыми командовал теперь Саян-Батар. Они всякий раз отбивали нападение лашкаров а Саян-Батар – не отходивший от хана Чанибека, дважды спас ему жизнь. Зима в этот год выдалась суровой, и вскоре Чанибек отошел со своим войском за стены Сагнака и в его пригороды. Отступил и Шах-Хайдар. Как водилось в то время, большая часть войск с той и с другой стороны была пока распущена по домам. Они, други покойного Абулхаира, только и ждали этого. Едва Шах-Хайдар распустил свое войско и в сопровождении 5000 всадников решил довестить Самарканд, вдруг, словно из-под земли, появился Айбак-Хан с 20-тысячным отрядом. Шах-Хайдар разослал наручных, чтобы задержать отпущенные отряды, но не мог собрать значительного войска. Не очень уж заметным военачальником был Шах-Хайдар, да и храбростью не отличался, но на этот раз... Он превзошел сам себя. Плечом к плечу с карачин богатуром бился он с воинами Альбакхана, пока хватило у него сил. Однако несколько стрел, пущенных в упор, насквозь пробили его панцирь и кольчугу. Обливаясь кровью, рухнул он на землю. Наиболее отчаянные джигиты с обеих сторон ринулись вперед, стремясь захватить тело Шахайдара. Но он перед смертью успел еще крикнуть «Альбакхан». Карачин-богатуру, чтобы тот оставил его и спасал племянников. Уже мертвого рубили враги сына Абу-Хаира, шах Хайдара. А Карачин-богатур, убедившись, что битва так или иначе проиграна, прихватил с собой 17-летнего Абу-Хамеда Шейбани и 15-летнего султана Махмуда, получивших свое первое боевое крещение, и ушел сквозь заросли. Враги не смогли догнать его. После гибели Шах хайдара многие сподвижники Абулхаира стали откалываться от его орды. Они были словно дворняжки, способные лаять лишь от хозяйского порога. А когда понадобилось действовать самостоятельно, подобно идущим на волка борзым, то они быстро поджали хвосты. Разбежавшись по своим норам, они подавали голос только тогда, когда кто-нибудь приближался к ним в плотную или пытался забрать у них кость. Конечно же, этим обстоятельствам немедленно воспользовались сам Дженебек, а также его непостоянные союзники – монгольские и джигатаевские ханы и султаны. К ним присоединились многочисленные тимуриды. Все они принялись рвать и растаскивать огромное и непрочное ханство, оставленное Булхаиром. Не прошло и годы как от него осталось лишь воспоминание. Великое ханство, которое столько лет скалачивал хана Булхаир, превратилось в разрозненный, почти не связанный друг с другом, вилаеттый. Повторялась история хромого Тимура. Хан Дженебек все прочнее укреплялся в северном Туркестане. С гибелью Шах-Хайдара можно было позволить себе небольшую передышку, К тому же зима, как обычно бывает в годы войны, наслала такие морозы, каких привыкший ко всему казахи и на не видывают. Запасы у хана Дженебека тоже были невелики. И Дженебек распустил по домам большую часть ополчения, оставив при себе пять тысяч всадников. Столица теперь располагалась в древнем Сыгнаке, и все ханское войско уместилось в городских домах. Быть наготове! и выступать по первому зову, приказал хан Дженебек вождям распущенных отрядов. К тому времени слово его стало законом, и войско могло собраться в самый короткий срок. И все же к весне, когда так нужны рабочие руки в кочевом хозяйстве, он не стал собирать большую армию. Без поддержки со стороны Абулхаировой Орды, оставшиеся непокорными туркестанские города, не требовали крупных сил для их взятия. Объединить свои войска они не могли, и защищались теперь каждый порознь. К тому же беки и Хакимы этих городов стали куда сговорчивее. Всю зиму шла переписка с ними. На этот раз Джанибек не сомневался в успехе. Но что произойдет, если они по-прежнему будут стоять на своем? В конце концов он возьмет эти города, однако сколько времени и средств уйдет на это? Яссы, Саирам, Сауран, Атрар, Ускент и еще десятка-два более мелких поселений. Полжизни можно потратить на то, чтобы штурмовать их по очереди. Особенно крепкие орешки Яссы и Сауран. На всякий случай необходимо оглядеться, кто из соседей сможет помешать во время такой войны, а кто помочь. Из дружили казахские роды с монгольскими и джагатаевскими ханами, которым куда выгоднее видеть на своих северо-западных рубежах родственное казахское ханство, чем Абу Хаирову Орду или Тимуридов. «Пусть бреют мне усы топором, если не получу вещественную помощь от Джонус решил Джанибек. Ведь Джонус во всем наследовал своему брату Исабуге, в том числе и его дружбу с Джанибеком. Но дело не в одном жанус а в его друзьях и родственниках-тимуридах. Если Жанебек договорится обо всем с Жанус-ханом, то и тимуриды будут в определенной степени обезврежены. Ведь именно они являлись в настоящее время основной силой, негласно претендующей на Северный Туркестан. Пока суд додела, приходилось заниматься бесчисленными делами ханства. А дел было не в проворот, причем, не менее важных, чем подготовка к боевым действиям против туркестанских городов. Составление нового свода законов, обложение налогами, создание денежных, продовольственных и фуражных запасов, реорганизация армии и подбор чиновников – все забирало у уйму времени. Особо пришлось заниматься торговыми делами – Казахские купцы уже успешно торговались Магалистаном, Алтайскими Улусами, Астраханью, Крымом, Казанью, далекой Москвой. Но этого было мало. К тому же совсем захерели торговые пути, издревле проложенные купцами разных государств и народов через казахскую степь. Годы произвола, раздробленности и безвластия сделали эти пути опасными. И торговые караваны, боясь нападений, шли в обход, лишая ханскую казну значительного дохода, а население — необходимых товаров. Жесткую борьбу повел хан Джанибек с аламанами, бродячими шайками джигитов смотревшими на проходящие караваны, как на свою законную добычу. В этих делах пролетела весна. Вспомнив, что он сын кочевого народа, Джанибек — По весне перекочевал со своей ставкой к Сейхундарье, неподалеку от Сыгнака. Там, в отличие от шумного пыльного города, стояла первозданная тишина, пахло травой и цветами. Хотелось навсегда остаться в этом земном раю. Большинство хакимов туркестанских городов слали двойственные ответы. По всему было видно, что они хитрят, стремясь выиграть время. Дальше ждать становилось опасно. Хан Магалистан Ажунус тоже крайне расплывчато отвечал на его предложение. Как обычно, перед принятием важных решений созвал Джанибек свой совет. Это не было нововведением в казахской степи. Из покан веков степные вожди имели такое постоянное собрание, куда входили их ближайшие родственники, а также подчиненные им вожди и родов и племен. Хоть окончательное решение зависело обычно от хана, но при военно-кочевой организации он не мог не считаться с мнением наиболее авторитетных людей. По существу хан Абулхаир покончил в степи с этой формой широкого для тех времен волеизъявления. Он самовластно менял свой совет, выживая оттуда неугодных, пока не оставались в нем лишь полностью безгласые люди. К концу его правления мало кто из уважаемых людей приглашался туда. Джанибек не только восстановил эту форму военно-феодальной демократии, но и видоизменил ее, приспособив к новым условиям. При нем было два вида совета. Первый назывался Большой Совет, а второй – Малый Совет. На первый приглашались все без исключения вожди родов и главные бии и батыры. На нем решались наиболее важные государственные дела, такие как объявление войны или даже избрание нового хана. На Малом Совете решались более мелкие дела – распределение пастбищ и прочих земельных угодий между родами, утверждение чиновников, отчеты сборщиков податей и налогов. Здесь присутствовало обычно меньше людей, в основном те кто имел отношение к обсуждаемому делу. Но то, что хотел обсудить на Большом совете хан Джанибек, раньше всего доверял он жахан и сыну Касым, который к тому времени становился уже по существу соправителем своего отца. Происходило это обычно в юрте жахан -Бике. Солнце только закатилось, и в ханском ауле наступила обычная вечерняя суматоха. Стоял шум от возвращающегося спазбич скота. Громко переговаривались, готовящие ужин женщины. С криком носились дети. День выдался снойным. Лишь к вечеру подул прохладный ветерок. Хан Джанибек сам открыл Настюш дверь юрты. Приказал страже отойти подальше и не подпускать никого. «Сними, бешмет! Пусть ветер остудит твое тело!» Сказал он вошедшему сыну и указал на место рядом с собой. Они молчали, глядя, как разливает кумыс Шаханбеке. В юрте уже стало совсем темно. «Лампу, что ли, зажечь?» Услышав слова мужа, Шаханбеке отставила. Кумыс прошла к стене и принялась зажигать китайскую лампу, висящую на решетке кереге. Джаннибек задумчиво проводил жену глазами. За последние три года она слегка тяжелела но еще больше стало зажигать. походить на гордого лебедя, плывущего по озерной глади. Джанибек, не даропясь, отхалебнул глоток кумыса из тяжелой серебряной пиалы и заговорил словно, продолжая только что прерванный разговор. «Сегодня от хана Жунуса из Алмалыка приехал человек». Он повернулся к Асиму. «Ты, наверное, слышал весть, поступившую от Сауранского хакима?» Начал Джанибек и вдруг умолк. В тот же миг Шаханбеке, подошедшая к переметной суме, чтобы достать оттуда кресала и огниво вскрикнула и медулась к сыну, загородив его с собой. В воздухе сверкнул кем-то брошенный кинжал, и Шаханбеке упала плашмя на ковер. Чья-то тень мелькнула у входа. Чанибек подскочил к двери, но за ней никого не было. В синей тьме только промелькнула тень, словно от гигантской летучей мыши. «Схватить!» но и часовые не смогли догнать неизвестно, как проникшего в ханской юрте человека. «Как тени Блиса! Растаял проклятый!» Услышав их голоса, сидевший спиной к двери и ничего не понявший сначала Касым, вскочил и бросился к матери. Руки ее были еще теплыми. Прямо напротив сердце торчала рукоять тяжелого кинжала. Касым силой вырвал кинжал, и материнская кровь брыслала ему в лицо, омойла глаза. Вбежавшие люди с ужасом смотрели на него, а Косым молчал. Было это молчание, вернее, самой большой клятвой. Всю ночь не спали ауны, искали убийцу. Но поиски были напрасны. Лишь на рассвете с берега сейхундари принесли черный шерстяной плащ, легкую шубу из лапок норки и сыромятной верблюжьей сапоги. Убийца, по-видимому, переплыл на тот берег. Люди не переставали удивляться этому. Река тут была бурной, а недавно еще больше вздулась, переполненная водой из быстро таявших ледников. «Наверное, это был не человек, а злой джин, посланный с умыслом в нашу Орду», — говорили люди. Однако многие безошибочно угадали по одежде, что преступник был их земляком из степидишки Кипчака. с большой торжественностью была похоронена в Жаханбике, и тысячи людей искренне плакали, вспоминая ее ум, красоту и доброту. Никому в своей жизни не сделала она ничего плохого, а будучи женой хана, не чуждалась людей и вела обычный образ жизни казахской женщины. Когда прошли недельные поминки по ней, сразу постаревший хан Джанибек снова позвал своего сына Касыма в ту же юрту, где совершилось подлое убийство. Он положил на ковер перед ним кинжал Которым была убита Жахан Бике. Потом вытянул из-за пояса у сына Его кинжал И положил их рядом Косым ахнул Кинжалы были совершенно одинаковыми Да, мой сын Ты не обратил внимания на это Сказал Джанибек Но что ты думаешь теперь? Они изготовлены одним мастером? Не просто одним мастером Что еще вспомнишь ты? взглянув на свой кинжал. Мать когда-то взяла его и сказала: "Пусть вместо твоего сердца вонзится он в моё, мой сын". Это было тогда, когда я целовал его лезвие, давая клятвы не трогать Первого Мухаммеда Шаибани и султан Ухамеда, своих двоюродных братьев. От мать сделал то, что желала. Да. Твоя мать была великой женщиной, скорбно подтвердил Джанибек. Пусть земля превратится для неё в ложе из белого пуха, ибо умерла она счастливой, заслонив сын от смерти. Какой матери еще выпало такое счастье на нашей памяти? «Но в кого же метил этот шакал?» — скричал Косым. «В тебя или меня? Больше никого не было в юрте. А теперь слушай. Вряд ли есть в нашей степи третий такой кинжал». «Дело в том, что оба эти кинжала привез из Дамаска, ездивший в Мекку на Гайлинский бей. Один из них он подарил мне, а я пристегнул его к твоему поясу, когда тебе исполнилось семь лет. Другой кинжал остался в нагайлинской степи. Стало быть, и оттуда, с берегов Идилия, не ждать нам покоя?» «Верно говоришь. Просторно, как верблюжья шкура, наши степнешки Кипчак». Каждому хочется отрезать от нее Хоть кусочек для подошвы К своим сапогам А тем более сейчас Когда мы застряли в Туркестане И неизвестно когда еще выберемся отсюда Нет, не сидели Сложа руки все это время Тимирби на Эдиле И хозяин его Касым Султан Астарханский А на севере у нас Казань На западе Крым Все эти родственники недолюбливают нас За то, что степь наша широка и прекрасна И когда в такой широкой степи растет новое молодое ханство, они начинают бояться за собственные шкуры. Алчность и страх движут им. И этот кинжал, брошенный оттуда, говорит о многом. Неужто они готовятся напасть на нас? А как бы ты поступил на их месте? Разве не самый удобный момент сейчас для этого? Да, не сегодня, завтра следует ожидать их набега. Вот и подумай, что следует предпринять нам в таком положении. Если с двух сторон враг, то ставку следует держать посредине, сказал Козы. Я читал, как поступали в таких случаях великие люди. Так сделал Искандер Двуроги, так поступили Рамей, перенеся в Константинополь свою столицу, и разве не так же сделал Баты, перенеся свою ставку в Улетау? Нет, Улетау далеко от тех мест, откуда Прилетел кинжал, убивший твою мать. А мы здесь уже достаточно укрепились. Если ко всему возьмем Сауран, нам какое-то время нечего опасаться за эту границу. Тем более, что увидя свою ставку из этих мест, мы сами перестанем давлеть над Абулхаировой Ордой и Тимуридами. Всем им будет выгодно соблюдать с нами мир и заниматься друг с другом. Да и туркистанские города увидят, что им не угрожает полное закопаление с нашей стороны. Мы могли бы раздавить их и смести с лица земли, но не сделали этого. Да, это правильно, отец. Мы оставим Сыгнак и весь Вилоед под управлением Борундока, а сами неожиданно появимся на западных границах, где меньше всего ждут нас. Они ведь предлагают встретить в степи отдельные разрозненные и беззащитные аулы. Чем плохая добыча? Куда же тогда следует перенести ставку на это время, отец? Я думаю, в город-сарайчик на Жайке. Чтобы укрепить могущество нашей орды, следует спаять воедино всех казахов, кочующих по Эдилю, Жайку, Тургаю, Джему. Мы все время далеко, и они почти оторвались от нас. И без них невозможно существование ханства, уже хотя бы потому, что сразу за ними расположены враждебные нам ханства. А если нам удастся закрепиться в сарайчике, тогда можно подумать и о союзе с Русью. Все же мы станем ближе к русской земле. Знаешь, какое тогда создадим казахское ханство? Великое. Об этом и буду говорить я перед Биями и Аксакалами. На состоявшемся Большом Совете это решение хана было поддержано всеми, но в первую очередь представителями тех родов, которые имели кочевья в западной части кипчан. Они на собственном горьком опыте знали, что такое добеги родственных по крови нагайлинских или астарханских биев и ханов. С наступлением зимы хан Дженебек взял Саурана. К весне следующего года он оставил сигнак на попечение султана Бурундука. Управление Сазаком доверил своему сыну Махмуду, а Саураном своему старшему сыну Джереншееву. сам же вместе с отставкой перекочевал на берег Жаика, осев в древней степной столицы Сарачья. Хан Дженебек и сын его Касым предвосхитили события. Они почувствовали это сразу после переезда на Жаик. Еще бы несколько лет, и весь запад казахский степи попал бы под ермо крымских, казанских и башкирских влады. Кочующий там казахские роды, вряд ли могли бы долго сопротивляться сильным и лукавым противникам. К тому же часть этих родов сама склонялась в их сторону, имея уже родственные и иные связи с соседними ханствами и торговой связи с русскими князьями. Со свойственной ему энергией и решительностью хан Джанибек принялся и здесь укреплять власть своей роды. Огнем и мечом прошел десятитысячный отряд джигитов Ченебека по кочевьям тех аулов, которые пожелали признать над собой власть Астарханского хана или других влады. Часть мятежников бежала со своими аулами за Эдель в чужие пределы. Прошло совсем немного времени, и новые тучи появились на востоке молодого казахского ханства. После смерти шах Хайдара, прямым наследником престола Абу-Хаировой Орды, становился сын покойного шах Будаха Мухаммед Шайбани, первенец ак -Козы. Он и младший брат его, султан Махмуд, были рослые, стройные юноши, владеющие всеми видами боя и умевшие к тому же руководить сражениями. Школа лучших батыров приставки абу не прошла для них даром. Отважные, как львы. Они к тому же получили неплохое по тому времени образование в лучших среднеазиатских бедресе, славившихся своими учеными и поэтами. Бывшие сподвижники хана Абулхаира возлагали большие надежды на то, что Мухаммед Шибани, выделявшийся более острым умом, продолжит дело своего предка и станет в этом мире новым Чингисханом. Вывезя обоих наследников с поля боя, в котором погиб Шах-Хайдар, Карачин-Богатур не отправил их в Самарканд. Время было такое, что на каждом шагу они могли быть убиты врагами или соперниками. Тайными дорогами повез Карачин-Богатур юношей сначала в Астрахань, а потом обратно в Маверанахар. По пути к ним присоединились несколько султанов и батыров. преданных Абулхаировой Орде и видящих свое будущее в ее возрождении, а затем и правители туркестанских городов Ясы, Атрара, Бухары, пока еще не взятых Дженебеком. Все вместе решили они написать на своих знаменах имена внуков Абулхаира, чтобы восстановить разрушенный купол Синей Орды. Таким образом, с одной стороны Тимуриды, с другой – Некры-монгольские властители при поддержке и содействии бывших сподвижников Абулхаира сплотились в борьбе против ставшей для них серьезной угрозой Белой Орды. Они провозгласили Мухаммеда Шейбани ханом Синий или Узбекской Орды и начали лихорадочно готовиться к войне. Пока султан Бурундук ездил гостить хану Дженебеку на берега Жаика, молодой хан Мухаммед Шейбани, Лихим налетом одобрал у него Сыгнак и начал недвусмысленно угрожать Жеренше-Султану, который стоял под Яссами. Вскоре пал и Сауран, Би и Аксакалы которого быстро переметнулись на сторону Мухаммеда Шейбани. Этим были сведены почти на нет недавние успехи Джанибека в северном Туркестане. Мухаммед Шейбани пока не смел двигаться в степь Дешти-Кипчак, но ждать этого было недолго. Не трудно представить себе, как восприняли все эти вести одна за другой поступившие из Туркестана хан Джанибек и его сыновья. Лишь только стало подниматься Белая Орда, как ее уже стремились уничтожить. И не случайно наступление на нее начиналось именно из Туркестана, где столкнулись интересы сразу нескольких ханцев. Да, Северный Туркестан по-прежнему оставался яблоком раздора между четырьмя государственными объединениями. Казахские ханы намеревались остаться в его городах, чтобы прикрывать свою степь и иметь выход к мировым торговым центрам. Иначе говоря, они боролись за сохранение своего молодого ханства. Одновременно оттуда, из северного Туркестана, они могли бы держать занесенный меч над несколькими своими врагами сразу. Монгольские ханы желали владеть северным Туркестаном, чтобы контролировать, а при случае изгнать казаков из Семеречи, а также от своих северо-западных границ. Со смертью Абулхаира и вошедствием на престол в Алмалыке, прочно связанного с тимуридами Жонус-хана, они уже не очень нуждались в казахском щите на своей границе. Тем более, что Джанибек претендовал на руководство всеми казахами, включая и магалистанских. Тимуриды хотели по-прежнему контролировать Северный Туркестан, чтобы главенствовать в Среднеазиатской области. торговли со степью и восстановить великое государство Хромого Тимура. А отпрыски Абулхаира попросту не хотели терять то, что еще недавно принадлежало им. Северный Туркестан был ключом в степи Днешний Кипчак, откуда вышел сам хан Абулхаир. Что мог предпринять в создавшихся условиях хан Джанибер? Мог ли он продолжать оставаться виноватым, на берегах Жаика, где было спокойно и просторно. Потеря северного Туркестана низводила Белую Орду на положение второразрядного ханства без будущего, а с этим не мог согласиться никто из тех, кто хоть немного смотрел вперед. И хан Джанибек, вопреки мнению многих из своего окружения, решил вернуться в Туркестан и продолжать борьбу. Не только войска, но и множество аулов повел он туда с собой. Он понимал, что лишь тогда станет Северный Туркестан полностью казахским, когда осядут на его землях целые племенные объединения. Даже мудрый Асан Кайга укорял хана Джанибека в том, что покидает такие привольные места. Там в степях носятся дикие лани, и серебряная рыба играет на отмелях великих рек. От отъевшейся дичи шуршат прибрежные тугаи, и люди не знают, что такое голод. Но уже, моряки, ты сходку не созывал, А своей воле оттуда народ отозвал. Прекрасен был Уил, и вода его сладка. Сравнить ее прозрачность можно только со слезами радости. Но и там, на Уиле, ты сходку не созвал, А своей воле оттуда народ отозвал. Так пел Асан Кайхэ, но вопреки ему хан Дженебек поступил на этот раз по-своему. Снова к берегам Чу и Сарысу Решил вернуть он покинувший их казахский аул По Чу сложил Асан Кайхэ шуточный куплет По обе стороны Чу, солончак И заболеть желудка можно Глотув одного лишь воздуха Из ножен там не выходит нож И мужчины как мерены бессильны Само собой разумеется, что тамошние женщины Двуличные и дикие зелюки И Каратау, где рассеял хан Дженебек часть аулов, Тоже вовсю хулил народный жарап. Никаких там не слышно птиц, кроме зловещей кукушки. И зеленой травинки не увидит глаз. На испорченный плод там похожа земля. Женщины в три обхвата, а мужчины гремят на ходу костями. По земле и народ. Даже добрый конь за пять лет превращается в адра. а у двадцатилетних джигитов слезятся по стариковски глаза. О, богом наказанная земля! Нет, Ченебек был непреклонен. Полоча за собой хвост, растянувшихся на всю степь караванов, шел он на восток. Люди ехали грустные и подавленные. Но не только о сегодняшнем дне следует думать человеку, строящему государство. По приезде... хан Джанибек немедленно начал готовиться к схватке с воскресшей Абулхаировой Ордой. На город Цыгнак вновь двинулось войско. В погружении джигитов Саян Батыра ехал по следине его хан Белой Орды, не зная, что глаза его в последний раз видят встающее солнце. На широкой равнине между Саураном и Ясами встретились войска Джанибека и Мухаммеда Шейбани. На этот раз не было никаких поединков, Прямо с марша бросил вперед свою конницу хан Дженебек. Страшным тараном прошла она сквозь три линии лошкаров. И здесь Дженебек не выдержал. Забыв, что ему уже 60 лет, он вскинул на дыбы своего коня и помчался в бой. Не было в степи лучшего коня, чем у самого хана. джигиты Саян Батыра едва поспевали за ним, и вскоре на добрых 200 шагов вырвался вперед Дженебек. В тот же миг с обоих боков На перерез ему устремились на своих текинских лошадях лошкары Сильджуки из личных телохранителей Мухаммеда Шрибани, которыми командовал могучий Акс-Сафы-Хаджа. Три раза в вплотную приближались они к продолжавшему нестись вперед хану Джанибеку и трижды ввалились в сторону от него перерублены чуть ли не пополам туловища и катились головы высоких косматых попахов. Но на четвертый раз сам батыр аксафахаджа оказался рядом и пока хан Дджинибек замахивался налево он справа нанес ему страшный удар пацы вместе с конём рухнул на жесткую потрескавшуюся землю хан белой орды в этот момент словно смерч налетел и закружил все вокруг это догнавшие своего хана джигиты саян батыр обрушились на кружившихся вокруг тела хана Дджинибека лакар. В короткое мгновение лошкары были изрублены в куски, а сам Мухаммед Джейбани, прискакавший, чтобы увидеть мертвого врага, едва избежал плена. Его спас и хаджа промчавшийся мимо и увлекший за собой ханского коня. А поникшие в глубоком горе казахские батыры уже и не преследовали отступавших врагов. Они подняли земли тело своего хана и ускакали с ним далеко в степь. Сама с собой прекратилась эта битва. Мухаммед Шейбани отвел свое поредевшее войско за крепостные стены в ясы а казахи остались в степи. Завернув тело своего хана в белую кошму они погрузили его на белого верблюда и двинулись в город Сазак, которым правил второй сын Джанибека, Махмуд. Рядом с мавзолеем Абулхаира с голубым куполом был воздвигнут точно такой же мавзолей, который лег Джанибек. «Два волка!» котором при жизни было тесно вместе в бескрайней степенишке Кипчак, теперь молча переносили свое соседство. А люди, приходившие помолиться сюда, вскоре воздавали уже одинаковые почести обоим. Когда прошло положенных 40 дней траура, би вожди Белой Орды подняли на белый Кашме в знак провозглашения ханом отважного и сурового батыра Бурундука. Пришла по старшинству его очередь занять ханский престол. Не успели отпраздновать это событие, как султан Махмуд, младший брат Мухаммеда Шейбани, двинулся на город Сазак во главе огромного войска, собранного с разных концов Майоранахра, а также представленного монгольскими ханами и тимуридами. К нему присоединились большие отряды из Ташкента, Ясы и Атрарх. Снова кровь лилась рекой, но вынужден был отступить от Сазака воинственный внук Абу-Хаира. Результатом этих сражений было все большее разделение родственных народов на две орды. Помрачнел и возмужал в эти месяцы султан Касым, который рано или поздно должен был стать ханом. Смерть матери, заслонившая его своим телом, а потом смерть отца в бою, потрясли его. Далеко в степь уезжал султан Касым, когда одолевали его думы. Бескрайние просторы успокаивали разгоряченную голову, ветерок уносил ненависть и злоб. Нет, никогда не нарушит он данную матери клятву, ибо ничего нет страшнее для имеющего душу человека. Но это не трудно делать, пока я лишь простой исполнитель приказов Бурондука. «Подумал он. В один прекрасный день поднимут меня на белый кошме и кого из людей станут интересовать мои клятвы? Действий потребуют они от меня. А кто сейчас основной враг нашей Орды, как не мой двоюродный брат Мухаммед Шейбани?» Этот год выдался особенно тяжелым для султана Касыма. Дважды приходилось ему вступать в бою с начальниками Мухаммеда Шейбани. Не слишком-то умный Бурундук в самый невыгодный момент заставлял его вступать в бой. Хан Бурундук был из тех безрассудных стихудных полководцев, которые вступают в битву лишь у врага. Их не интересуют последствия, а бегут они от врага с такой же легкостью, как и нападают на него. Именно эта кочевая безрассудность приводила их в конечном итоге к поражению. Нет, не так должны вести себя настоящие ханы. тревожила султана, Касыма и другое. Все больше и больше стекалось к отряду одноглазого арака, бедных людей и беглых батыров, со всей земли Дишни Кипчак. И все чаще стал он угонять табуны богатых и знатных, не разбирая, в какой орде принадлежат они. Эти его действия выражали озлобление народа против имущих. Султан Касым увидел в набегах Арака действия, разлагающий единство нового ханства, и намеревался напасть на его отряд и уничтожить раз и навсегда. Касым искал случай встретиться с Араком, но такой случай не представлялся. Арак был слишком недоверчив к ханам и султанам и умел от них скрываться. Мало того, неуловимый одноглазый Батыр, объявивший войну всем ханам, стал особенно лютовать после смерти своей сушеной Аккозы. В эту зиму он угнал два главных табуна, принадлежавших самому Касым, и выпасавшихся на берегах Каратала. Говорили, что Арак-Батыр раздал этих лошадей жителям бедных аулов вокруг Аральского моря. Предлагали поехать туда с большим отрядом и возвратить их, но султан Касым отказался от этого. Он знал, что станет ханом. и нескарательного набега на подвластные аулы следовало начинать ему свою деятельность. Пришла в эту зиму и радость в юрту султана Касыма. Никогда стивные султаны не жаловались на недостаток детей, но Касым почему-то особенно обрадовался рождению сына Хакназара. Может быть, угадал он, что именно этому сыну завещает он потом дело всей своей жизни. А пока что, несмотря на постигшие его убытки, Султан Касым по случаю рождения сына закатил пир на пол степи с борьбой, конными играми и раздачей богатых подарков. Батыр Арак знал, что родицу у меня такой замечательный сын, заявил, смеясь, султан Касым на этом пиру. Пусть розданы и мложены будут моим подарком людям во славу Хакназар.